Записки пойменного жителя От автора Весной 1941 года, за два месяца до начала Великой Отечественной войны, в северо-западной части России, на пространстве почти в 5000 квадратных километров, произошла трагедия для живой природы. В ту весну на Верхней Волге в пойме между реками м о л о г а и Шексной образовалось рукотворное водохранилище, окрещенное в местном простонародье Рыбинским морем. Поясню читателю понятие слова пойма. Оно означает низменное пространство земли у рек или озер временно затопляемой водой во время весенних либо осенних дождевых паводков. Так вот, весеннее таяние снега в русском северо-западе ежегодно наполняло водой притоки Волги, Малогу ю Шексну, до такой степени, что обе эти реки не успевали уносить свои воды в Волгу и потому выходили из берегов, соединяясь вместе и образуя по всей низменности где протекали сплошное море. Поэтому Малога Шекснинская Междуречия и называлась тогда поемным водой местом. Уникальной была земля, по которой текли две эти реки. И вот то ли в конце 20-х, то ли в начале 30-х годов кому-то из тогдашних дурацких специалистов запала в башку, закралась идея утопить эту землю. Захоронить под водой навсегда. Благо, сделать это было довольно просто. И этот дурацкий план был осуществлен. По своей величине рукотворное Рыбинское водохранилище действительно оказалось похожим на море. Оно не имеет себе равных на всем европейском континенте. Простирается в длину больше, чем на 120 километров, в ширину больше, чем на 50 к и л о м е т В нем находится до 24 миллиардов кубометров воды. Строительство Верхневолжского гидроузла у города Рыбинска явилось не только потерей огромного куска земли в пойме между реками м о л о г а и Шексной. Это строительство особо повлияло на постепенное умирание самой Волги на в с ё м ее протяжении. Переборская шлюзовая плотина отрубила хвост Волги и почти полностью уничтожила е е приток. В то время судоходную малогу. Строительство же плотины для гидроэлектростанции в устье ш е к с н ы полностью поглотило образовавшимся водохранилищем второй приток Волги, тоже судоходную реку ш е к с н у Таким образом, с окончанием строительства Волга лишилась своего собственного истока и двух питающих ее рек. Волга оказалась необратимо больной рекой и само время подтвердила это. В своем нижнем течении река начала мелеть, и это сразу сказалось отрицательно на судоходстве. Для ликвидации мелководия надо было что-то делать. И вот рождаются новые идеи. на этот раз уже более грандиозные. Строить в нижних течениях Волги новые плотины для подпора воды. Понятно, что притворяя эти идеи в жизнь, проектанты убивали, так сказать, одним выстрелом сразу двух зайцев. Новые плотины позволяли, с одной стороны, ликвидировать мелководие реки, С другой, попутно решалась проблема энерго-вооруженности страны. Тогда при разработке этих планов все это казалось правильным. А что получилось на самом деле, на практике? Теперь всем, даже непросвещенным людям стало понятно, сколь опрометчивы были эти планы, какой трагедии привели. Теперь пришла великая горечь. В нижних течениях Волги утоплены огромные пространства сельхозугодий. В хранилищах у плотин образовался застой гнилой воды, повысился уровень подпочвенных вод, произошло заболачивание земель. Все это названо теперь проблемами Волги. На деле же это не просто проблемы. это заранее спланированное издевательство над живой матерью природы, намеренное ее уничтожение во всем Волжском бассейне. Строительство же в 30-е годы Рыбинского гидроузла на Верхней Волге явилось своеобразной раковой опухолью как для организма всей реки, так и для людей, живущих на ее берегах. Именно отсюда и только отсюда пошли все беды Волги. По моему глубокому убеждению, верхневолжское строительство явилось одним из ярких проявлений волюнтаризма среди правящей верхушки времен сталинского режима, а вместе с ними и специалистов-гидростроителей. Ведь что происходило в 30-е годы у нас в стране? Тогда среди многих управленцев, страной и разного рода специалистов свирепствовала чертовская болезнь гигантомания. В таких больных головах и возникла совершенно дикая идея. А почему бы, скажем, из Кубани отправиться в Москву не по железной дороге, а по воде? Ведь это так просто осуществить, достаточно перегородив Волгу плотины. устроить водохранилище благо низина под него имелась между впадающими в волгу молога и шеной. И пожалуйста, хоть сам отправляйся из Кани у б до москвы на пароходе, хоть в о з и и по воде любые грузы. Главным мотивом нужности строительства рыбинского гидрозла у была вовсе не постройка так необходимой по их словам гидростанции, которые кстати говоря, оказалось немногомощной даже по тому времени, всего 400 тысяч киловатт, а осуществление так называемого «сталинского плана» сделать Москву портом пяти морей – Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Азовского. На притворение этого плана в жизнь была назначена и сполна заплачена грандиозная цена. В т е кошмарные для народа тридцатые годы, правящая элита государства с маниакальной подозрительностью относилась к людям, выискивая мнимых врагов народа, с бесчеловечным усердием уничтожала их. Эта элита исчадия дьявола в своих деяниях абсолютно не считалась ни с волей, ни с каким-либо правом, ни с самой жизнью простых смертных, а уж тем более с местом их обитания, особенно в сельской местности. Вот под какую трагическую судьбу, истоки которой волюнтаризм Сталинщины суждено было попасть огромному пространству земли с прелестями живой природы и людям, населяющим ее в пойме между мощными притоками Верхней Волги, Малогой и Шексной. Высказаться же против... Возразить наделенным властью в период правления Сталина было попросту невозможно. Попробуй-ка в то время хоть пикнуть против гидростоительства на Верхней Волге. Таких людей в лучшем случае ждала бы, мягко говоря, пренеприятнейшая жизнь в худшем и распространенном – смерть. Страна жила в безмолвии. в беспрекословном повиновении людям из кабинетов, взявшим власть для самих себя и власть над людьми страны, над их волей, силой, талантами к труду и созиданию. И оно появилось, Рыбинское водохранилище, водоем душегуб. Оно помечено на всех географических картах мира. Оно с самого начала своего возникновения п о г у б и л а живую природу в самой Малога-Шекснинской пойме. Множество разновидностей животного и растительного мира, характерного для русского северо-запада, а впоследствии пагубно отразилось на Волге на всем ее протяжении. Я хорошо помню т 30-е годы. Сколько было шума безудержного ажиотажа, вокруг гидростроительства на Верхней Волге. Многим крикунам и газетным б о р з а п и с ц а м осуществление этого плана грезилось тогда чуть ли не светлейшим раем на русской земле. Их не волновало, что для всего многообразия живой природы в Малога-Шекснинской пойме тот гидростроительный план стал домокловым мечом, угрозой неминуемой смерти. Сельские, деревенские, хуторские жители и поймы не сразу узнали о плане затопления родной земли, земли, на которой они всегда безбедно жили. А узнав, пришли не то чтобы в уныние, а в полное душевное расстройство. Они не знали, к кому обратиться за помощью, как отвоевать право жить на своей земле. Надеяться было не на кого. Несмотря на то, что в то время сталинские управленцы часто повторяли слово «демократия». И все-таки не верилось, что такая богатая земля будет затоплена. Поуспокоившись, малогошекснинские крестьяне продолжали привычную жизнь. Однако мысли роились в головах, и по ночам, лежа в постелях, думали о том, Что же с ними хотят сделать власть имущая? Что ждет народ впереди? Нигде не находили они ответа. Горькими были для них конечные т р и д ц а т ы е годы. Что требовалось для осуществления плана гидростоительства на Верхней Волге? Во-первых, для такой огромной по тому времени стройки была нужна техническая оснащенность. Во-вторых, сотни тысячи человеческих рук, рабочая сила. Страна, не так давно поднявшаяся из руин Первой мировой и гражданской войн, технической оснащенностью не располагала. Гидостроительной, землеройной, техники вовсе не было. Даже автомобили-грузовики производились на штуки в день. Зато народу в стране, особенно в самой России, пусть еще и лапотной, в то время было вполне достаточно. Поэтому проектанты и руководители строительства Верхневолжского гидроузла сделали главную ставку на принудительное привлечение мускульной силы. В их руках был строгий контроль над массами и их беспрекословное подчинение. На человеческих костях построено гидросооружение – на Верхней Волге у Рыбинска в те 30-е годы. Тысячи, десятки тысяч заключенных работали здесь. Немало было из их числа и тех, к чьим душам было припечатано клеймо «Враг народа» или «Кулак мироед». Врагов народа тогдашние управители вместе с НКВДшниками и не без участия местных властей находили очень просто. и также просто поставляли дешевую рабочую силу на гигантские стройки страны. Делалось это так. Заранее намеченных граждан вызывали в городское или районное НКВД и говорили. «Петров, у вас на заводе, в частности, в вашем цехе, есть враг народа. Мы пока не знаем, кто он. Вот тебе срок, пять дней. Найди врага». Не н а й д е ш ь посадим за укрывательство. Что о стало в а с ь делать Петровов в такой ситуации? Многие Петровы искали и находили, другие сами становились узниками. Такие безнравственные руководящие указания и инструкции, исходящие от людей, посаженных в кресла кабинетов и олицетворяющих народы власти в стране, были нормой. Так формировалось и направлялась рабочая сила и на гидростройку на Верхней Волге. Подобное правило действовало тогда не только в городах, но и в сельской местности. В то время было широко распространено слово «принудилка». Если простой смертный не выполнял каких-либо распоряжений местных властей, его зачастую даже не судили по закону. а просто назначали ему принудительные работы сроком на год или больше. Вот какое бесчеловечное время было в государстве под всевидящим оком мудрейшего из мудрейших, под руководством великого кормчего Сталина, которого подхалимы и угодники всех рангов и мастей с большим усердием прославляли во множестве стихов и песен, в живописных полотнах, во всех докладах и лекциях. Его приветствовали не только лозунгами во всех общественных местах, но даже хвалебными надписями на кривых деревянных заборах. В то время ссыльные заключенные в лагерях работали под руководством великого Сталина в ужасных условиях. Орудиями труда заключенных были тогда Кирка, Лопата, милая подруга, и Тачка, вторая жена. С помощью этих примитивных приспособлений в тела Переборской и Шекснинской верхневолжских плотин длиной более 5 километров, а высотой местами более 25 метров, были уложены миллионы кубометров земли, камней и бетона. Землю и камни доставляли к месту укладки по деревянным настилам на двуручных тачках, с расстояния от места плотин до километра. Камни подвозили бог весть откуда, ибо поблизости от места строительства их не было. Огромный людской муравейник из тысяч заключенных в течение нескольких лет ежедневно кишел, двигался как единый заведенный злой рукой механизм. Умерших от изнурительного труда х р о н и л и как падших животных, невдалеки от стройки. Родственников о смерти не оповещали. Стройка велась поблизости от Рыбинска, и многие горожане то сами, а то через детей и подростков, передавали заключенным сухариков, дешевых сладостей к чаю. Сострадание к судьбам невольных мучеников всегда исходило из людской души, как луч солнца сквозь тучи н е н а с т я Кроме сооружения Волжского, Шекснинского шлюзовых каналов в переборах и гидроэлектростанции в устье Шексны, надо было подготовить под затопление водой территорию всей Малога-Шекснинской поймы. Чтобы сделать это, необходимо было снести около 700 сел, деревенек и хуторов, в том числе и два уездных города – Малогу и в е с и г о н с к В этих населенных пунктах в общей сложности проживало тогда свыше 150 тысяч человек. Мученические слезы текли из глаз каждого старого и малого жителя поймы. Люди не могли без содрогания смотреть на царивший разор. Они стенали п р и л о м к и своих домов, скотных дворов, бань, хлебных амбаров, сенных сараев. Шутка ли сказать мужику-крестьянину «Уходи с обжитого места, переселяйся на новое». Но сталинские халуи в то время могли позволить себе такие шутки и умели безнаказанно шутить с безвластным простым народом, подвергать его страданиям и мукам. То была не человеческая, но дьявольская шутка, злонамеренная, издевательская шутка над людьми. Не один год кто как мог переселялись тогда малогошек-снинцы с мест привычного обитания на новые места жительства. Сотни домохозяев перевозили свои сломанные постройки за многие в ё р с т ы от поймы в Пашихона-Володарский, Рыбинский, Мышкинский, Никаузский и Краснохолмский районы. Накупленных специально на время перевозок конных подводах, люди делали десятки рейсов туда и обратно, часто по-мужицки матюгаясь при неудачах в дорогах. Великое множество переселенческих семей валили свои сломанные постройки в малогу и ш е к с н у сплачивая б р е в н а в плоты и гоняя их вниз по течению. Они селились по берегам Волги, у городов Рыбинска, Тутаева, под Ярославлем. Так появились целые поселения малогошек-снинцев по всей области. У Рыбинска, например, возникли большие поселки Копаева и Веретия, деревни Макарова, Веретия и другие. Селились изгнанные на Скомороховой горе на левом берегу Волги. Под Ярославлем они нашли места в Норском, по б е и м берегам Волги. Всех новых поселений малогошек с н и н ц е в и не перечислишь. Мужики, гнавшие плоты из своих построек водой, на всю жизнь запомнили, как причалив те плоты к берегам Волги, они надрывали пупки, выкатывая из воды бревна. Помнят, с каким трудом укладывали их на конные подводы, а потом вывозили в гору, постоянно подбадривая лошадей. «Но, но, милая, давай, дорогуша, давай!» Помнят, как везли свои постройки до той точки на земле, которая была их новым местом жительства. Помнят, как месяцы подряд жили в походных условиях, как бабы-переселенки, то под жарким солнцем, то под непогодью, прямо под открытым небом варили похлебки и каши, для мужиков и детей. Словно гигантскую бомбу сбросили с х р и с т о в о г о неба в центр м о л о г о ш е к с н и н с к о г о Междуречия. И взрыв ее безжалостно уничтожил животных, растения, поселения, а людей разметал по сторонам на многие десятки и сотни верст. Конечно, сталинское государство проявляло заботу п е р е с е л е н ц а х Каждая семья получила так называемые подъемные денежные средства. Но на те средства мужик мог построить на новом месте не больше как баню или курятник. Все расходы, связанные с переселением, малогошек с нинцем приходилось оплачивать в наемным подсобником, по большей части не деньгами, а натурой, зерном, мукой, маслом, м ё д о м картошкой, овцами, даже коровами. Словом, кто чем мог. А сколько в связи с переселением п о й м и н с к и м крестьянам пришлось ликвидировать добротного скота и всякой домашней утвари? Никто этого не подсчитывал, никто об этом толком не знал. И тогда, и теперь. Страшное великое переселение, трагедия страны, трагедия для м о л о к ж а н ы ш е к с н и н ц е в с л ё з н о е прощание со своей землей матерью, на которой жили они сами и столетиями жили их предки. Прощание навсегда.